Приказы не обсуждаются, не комментируются и не выполняются. Армейская практика. Как я уже говорил в начале, вот этот конкретный эпизод лично мне представлялся и представляется весьма сомнительным. Однако, чтобы не гонять вас туда-сюда со своими авторскими ремарками, критику отложим на потом, а пока я просто продолжу. Итак, благодаря уже набившему вам оскомину подсолнечному маслу, пятьдесят женщин великого мира впервые покинули гарем. Столь массированный и несанкционированный выход в свет был обеспечен давлением желающих, скользким полом и бесстыжи голым певцом с оскорбительными куплетами. Справедливости ради признаем, что не все жены оказались морально подготовлены к столь решительному шагу. Собственно говоря, вообще никто. Посему большинство вовремя вспомнило о законах шариата и, как подобает правоверным мусульманкам, женщины поспешили завизжать, прикрывая лица подолами рубах. Помните похожую сцену в фильме «Белое солнце пустыни»? Так вот, режиссер практически не соврал. Именно так и поступали благовоспитанные жены в подобных экстремальных случаях. А теперь попробуйте представить себе положение недотоптанного эмира, неуклонно требующего от своих подданных буквально дословного исполнения предписанного закона. Представили? Итак, сначала он никак не мог подняться по причине тяжести доспехов и того, что ножны его этагана намертво заклинило между двумя особенно массивными телохранителями. Как вы поняли, град женщин обрушился отнюдь не на одного мира, но и приближенным досталось на орехи. «Всем закрыть глаза и не смотреть на моих жен!» Это был приказ номер один, никто и не пытался ослушаться. «А вы куда уставились, бесстыдницы? Всем сию же минуту прикрыть лица!» Это приказ второй, не менее разумный и вполне последовательный. До этого момента все действия главы Багдада выглядели абсолютно логичными и рассудочными. Потом, когда он увидел, как лица явно виновные в создавшемся кавардаке, в наглую улепетывают к воротам, и мир бросил третий клич, и неумный и непоследовательный: что вы встали, словно столетние чинары, хватайте этих негодяев! а слушаться, как вы догадываетесь, никто и не подумал. Восток — дело тонкое, там дураков мало. Вот мудрых людей там много, их ценят и уважают. Ибо мудрость восточного человека, в отличие от ума европейца, имеет не только практическое, но и материальное обоснование. Будь на месте мудрых нукеров какие-нибудь умные рыцари, они бы с ревом повытаскивали двуручные мечи, И всей толпой бросившись в погоню, не оставили бы от для вас компании даже тапочек. Но для этого надо открыть глаза, что налагает мгновенный позор на горем горячо любимого правителя. А он правитель непременно припомнит свой позор в самое неподходящее время. Мораль. В присутствии начальства выполняй все приказы, а не только самый последний. Не сомневайтесь, по слову и мира догонять негодников бросились практически все. Но, памятуя о предыдущем указании, строго не открывая глаз. Люди похватали сабли и ринулись во все стороны сразу, предпочтительно друг на друга, босиком, повизжащим от ужаса женам владыки. Селиму ибн Гаруну Аль-Рашиду стало дурно. Полнейший бардак на относительно маленькой площадке грозил обернуться глобальным мордобитием на ощупь. Мужчины уже кое-где радостно гвоздили друг друга по челмам. Нежные восточные женщины только выглядят беспомощными и забитыми, но это пока им три раза не наступят на ногу или не ткнут острым ятаганом совсем не туда. В эти горькие для отечества минуты они сходу превращаются из гури в фурий, бодро выщипывая бороды, зазевавшимся нукером. Если наши друзья успели беспрепятственно добежать до выхода, то исключительно благодаря перечисленным выше обстоятельствам. Двое молодцов в коротких кольчугах, охраняющие ворота схватились было за копья. Но на средин храбро упал им под ноги, вереща на одной истерично надрывной ноте. «Открывайте ворота, о, беспечные воины! Уводите всех, кого еще успеете спасти! Случилось страшное, и баллах забыл про нас!» «Что такое, э нервно поднапряглись стражи. Шум и крики со стороны гарема было невозможно не услышать. Хаджа закатил глаза и страшным шепотом пояснил. «Женщины взбесились!» «О, шайтан!» — с ужасом выдохнули воины, а Дамулло одним махом добавил скипидара в огонь. «Аллах поразил безумием весь гарем нашего повелителя! Женщины словно сошли с ума! Они сломали двери, они бьют правоверных, они произносят непотребные слова и грозятся уничтожить весь город!» мир с верными людьми пытаются их задержать, но. Говори же! Переглянувшись, змолились оба молодца. Но он, увы, мне, я не смогу жить после того, что видел. Он успел крикнуть, чтобы я уводил всех невинных, а сам. А! -а, -а смотрите, смотрите, о, воины! Вот они! Уже бегут сюда! Из-за поворота действительно показался рослый полуголый человек, на плечах которого над садного опя подпрыгивала какая-то растрепанная девица. От изумления стражники бросили копья и попытались спрятаться за щитами. «Куда? Ух, хвостливые дети высокогорных баранов!» Безлобно рявкнул на средин, хватая храбрецов за шиворот и намеренно меняет он. Живо открывайте ворота, пока это безумное не откусило мусульманину голову. Кто готов оказать ему братскую помощь, а, правоверные? Ворота открылись мгновенно, благо запирались простым брусом, без всяких сложностей с замками. В образовавшуюся щель первыми юркнули отважные воины мира. Лев подбежал совершенно запыхавшийся, а у танцовщицы от шока так свело ножки, что Хаджа еле-еле снял ее с затекшей шеи Аболенского. «О, любовь моя, и истрадавшаяся на жесткой коже этого белого Иблиса! О, солнце мое, натрудившее дивное горлышко в непотребном крике! О, печаль моя, устало открывающая божественный ротик и вдыхающая, ошеломляющий грудью!» вас уас мас камаз, язви тебя в карбюратор!» От таких слов Добрый да мол, многозначительно окосел, имитируя китайского мандаринчика. Услышать подобное из уст невинной девушки было для него равносильно полноценному плевку верблюда в самую душу. «Это ты! Ты, богохульник, оскверняющий воздух столь ужасной руганью, что ей нет названия!» «Ты ее этому научил!» не Устало ворочий языком отказался Валенский, но впервые взглянул на маленькую Ириду с неподдельным уважением. «Не я это!» «Наверное, из детского сада принесла, они там быстро все подхватывают!» «А что я такого сказала?» «На всякий случай уточнила танцовщица, но достойного ответа получить не успела». Из-за угла дворца со стороны гарема показались первые догоняющие Мужчины и женщины бежали единым строем В перемешку под предводительством Имира, Оставившего в прошлом все религиозные предрассудки А в распахнутых воротах появилась могучая фигура Ириды Альдюбины «Спешите ко мне, я вас прикрою!» Все трое героев, не задавая вопросов, ринулись вперед За дворцовой стеной их ждала та же самая телега, запряженная двумя лошадьми Оба стражника со следами побоев на лицах отдыхали рядом Башмачник Ахмед, стоя в полный рост, уже крутил над головой вожжами «Скорей, скорее, отважные похитители девиц, нас не догонят!» Откуда одинокий багдадский башмачник знал эту мелодию? Осталось полной тайной. Лев даже не успел особенно удивиться. Тем паче, что обе Риды с разбегу прыгнули в телегу. Ну, пардон за бытовую рифму. Кони рванули с места, и он сам едва-едва успел плюхнуться на самый краешек. А вот хаджа... Не отличавшийся особым проворством ног, на средин всегда больше полагался на собственную голову. Однако в этот раз она могла послужить ему лишь средством расплаты. Богдатский вор плюнул, соскочив на ходу, и бросился на выручку другу.